Глава 41. Вечеринка. Поднимались, спускались, здоровались, бесконечно всем улыбались. Даня не пил в солидарность с Дарьяной, а ей пить было нельзя. Очень скоро он понял, зачем их обоих сюда так зазывали. Это был первый выход в свет пары младших лефлогов. Никто, кроме самых близких друзей, не знал всех подробностей их отношений, а общая фамилия не давала простора для воображения. Раз оба лефлоги, значит, на них смотрели, их обсуждали, они были главным блюдом этого вечера. Да как смотрели, особенно на Дашку, разумеется. Восхищенно, жадно, похотливо, раздевая бесстыжими глазами, откровенно ей улыбаясь. Уже на втором этаже дракон жаждал крови и мяса. А если бы хоть кто-то узнал, что эта роскошная дева не совсем ему и жена? Ужасно. Дашка, казалось, не замечала всех этих пристальных взглядов, держалась как королева, и никто бы не поверил, даже сам Гвидон, что рядом с ним девчонка из Малиновки. «Нет, это сама древнерожденная опаловая драконица». Чуть отстал от неё, любуясь. Все же не зря матушка кормила ее историческими сериалами и аудиокнигами. Результат налицо. Создатель, как же она, аппетитно покачивает бедрами. Невозможно на это смотреть. Хочется спрятать эту красоту под паранжу и хиджаб. И немедленно вернуться в комнату номер 113. В постель. И вот там... От сладостных размышлений, подпитываемых приступами острой ревности, его отвлекла внезапно возникшая вдруг преграда. «О, ротаны, кальмары и устрицы! Только этого ему и не хватало! Сигма, с ее собственной точки зрения, была сейчас совершенно неотразима!» С какой-то подружкой, ему смутно знакомой, накрашенная как папуас, в платье длиной с ее совесть. Она была преисполнена твердой решимости скрасить вечер Гведона. И, похоже, любою ценой. О, Даня! А мне сказали, что ты пришел с какой-то невероятной красоткой. Соврали. Как жалко, куда так спешишь? Бросил свою деревенщину скоблить пеленки. «Наконец, надоела экзотика?» «Да, малыш, как я тебя понимаю. Пойдем развлечемся. Словно в замедленном фильме Гвидон наблюдал разворот грозной пушки по имени Даша на полном ходу. Это оружие не давало осечек и било без промаха. Заворожённо он смотрел ей в глаза, вдруг полыхнувшие золотым огнем, прорезанные вертикалью драконьего зрачка». Их разделяла один шаг, и ответ от Гвидона не требовался, да и не успел бы он даже рта раскрыть. Она текучим движением гибкого и опасного, как у рептилии, тела скользнула между жертвами, приникла томно к груди своего мужчины, только разве хвостом его не обвив? «Гведонис, и кто это?» Медленно повернула голову в сторону окаменевших вдруг непутевых подружек, Они были хоть и слабенькими, но магичками, и шкуркой почуяли неминуемые неприятности. Он промолчал. Драконы умеют молчать весьма многообещающе, так что воздух звенит, и звуки музыки глохнут. «Что там про деревенщину вы сболтнули, красавица? Повторите, я не расслышала. Экзотика, знаете ли, глуховато. Не слышит машинного писка. Я жду». Последнюю фразу Дарьяна прорычала таким низким голосом, что перила на лестнице завибрировали. Даня стоял и сиял, как натертый соудом и песком медный чайник. Какая она! Ух, драконица! Еще секунда, и плюнет в них пламенем мышка его, его ящерка. Сигма застыла от страха, как извояние. Пауза весьма опасно затягивалась. Положение спасла невесть, откуда вдруг взявшаяся Эрис. Мгновенно оценив сцену и тоже весьма одобрительно ухмыльнувшись, Даше. знаете драконов, она подплыла, раздвигая стремительно собравшихся зрителей, Замёрзшую в ужасе Сигму развернула, придав ускорение к выходу, и полезла Дашке обниматься, подчеркнуто и прилюдно шепнув только в ухо. «Сестрён, ты крутышка, горжусь, жги их!» Дашка в ответ царственно позволила себя обнять, положила ладонь на локоть спутнику. «Ни на минуту оставить нельзя, и они двинулись дальше, туда, где их ждали друзья. Настоящие!» Шлейф шепота в спину их даже уже не смущал. «Драконы вернулись, пусть знают!» Элис, едва ощутимо, коснулась плеча Дарьяны, взглядом предлагая ей отойти в сторонку. Странные они были парой, контрастной до зубовного скрежета. Сторонний наблюдатель мог бы сказать, даже немного смешной. Одна высокая, тонкая, почти прозрачная, а другая такая чернявая, крепкая и основательная мышка. «Малышка» в сравнении с подругой. Обе словно бы скрадывали друг друга. Казалось бы. Но что же тогда заставляло всех парней тянуть шеи и оборачиваться, словно котам на котлеты? От этих двоих буквально фонило силой такой. И не только драконы ее ощущали, будто поток воздуха из термопушки. А единственный здесь присутствующий дракон так и вовсе стоял не дыша. Взгляд отвести он не мог от подобной картины. Гведонис видел изящную, как фарфоровая статуэтка, блондинку с роскошной белой гривой волос и фамильными лефлоговскими глазами, огромными и ярко-голубыми. Ресницы и брови темные, оттеняющие мраморный тон кожи. А рядом совершенно другая, полярная, оттого еще более яркая и красивая девушка — Пылающая, как драконье пламя, соблазнительное как самые греховные мысли перед сном, изгибы тела, как ребра испанской гитары, черные кудри, рассыпанные по плечам, как драгоценный узор, пухлые алые губы, сияющие глаза, как сам соблазн и обещание неземного наслаждения. И что особенно было отрадно только для Гвидона, Инь и янь, лед. И пламя, бриллиант и чёрный опал. Обе его семья. Потрясающе. Аж глазам больно от такой красоты. И, судя по обращенным на его девушек пламенным взглядом мужской части гостей вечеринки, не он один был восхищен этим контрастом. А прекрасные девушки словно бы даже и не замечали фурор, произведенный их парой среди местных парней, постоянно оглядывавшихся и спотыкавшихся. Элис, которая вдруг осознала, что, стоя рядом, они смотрятся слишком диаметрально, да и голову к ней задирать Дашке было не очень удобно, повела Дару к уютному угловому диванчику, собрав целый шлейф вздохов и взглядов за спинами. Прошептала одними губами ей. «Нам надо поговорить. Очень важно». Присели, в ту же минуту кто-то вежливый и обходительный, из длинного ряда Элькиных вечных поклонников, сунул им в руки стаканы с напитками. Дашка понюхала. Свежевыжатый яблочный сок. Восхитительно. Вопросительно взглянула на Элис. Та напряженно кусала губу и смотрела в стакан. — Дара, я должна перед тобой извиниться. Я поступила совсем некрасиво. Неправильно. Извиняться младшая Лифлок совершенно не привыкла, но приключения с Семисветиком многому ее научило, И сейчас ее терзало чувство вины. Надо признать, ощущение не из приятных. А в свете всего, что она видела и понимать начинала, пора было расставлять все точки над «и». «За что это?» Даша, успев отхлебнуть глоток сока, едва ли не поперхнулась, услышав подобное. «Тогда на свадьбе родителей я влезла не в свое дело». «Язык мой, ну, ты поняла. Я о вашем с Гведонисом браке. Это касалось лишь только вас с ним, двоих. В отношение двух влюбленных влезать очень глупо. Уверена, он бы нашел слова, сказал бы как-то не так». «Или не сказал бы никогда», — хмыкнула Дарьяна обескураженно, не понимая, к чему ведет сестрица. Сама она уж и думать забыла о том разговоре. Нет, врет она сейчас сама себе. Думала. И не раз. Но Эльку совершенно не винила. Это к Даньке у нее были вопросы, а сестра его и вовсе была ни при чем. Обязательно сказал бы. Я знаю, ему это важно. Нам обоим с ним. Очень. Ты знаешь, что он загадал в ритуал «Семицветик»? «Одно лишь желание. Родители, чтоб поженились. И я его загадала, представляешь? Мы все свое детство мечтали об этом и глупо молчали. А родители будто и не понимали нас. Подумаешь, просто условность, ведь правда?» «А нет. А теперь я смотрю на вас и вижу. Нам просто надо было им все рассказать. Иногда постороннего слова не хватает. «Слышишь? Я тебе говорю». «И Даня наш скоро созреет, сам скажет, и замуж тебя позовет обязательно, ты не волнуйся». «Ну, он как бы звал, даже дважды, но я отказалась». Она отхлебнула задумчиво сок, вспоминая. «Почему?» «А зачем? И так же все хорошо. Да и...» Дарьяна вдруг замялась, смущаясь. «Вот как бы объяснить, что не хотела она так, потому что надо». Других слов она ждала от своего мужа, других признаний, обещаний и клятв. «Но вы же любите друг друга», — прошептала задумчиво Элис. «Вы же вместе, просто сама посмотри, открой душу, и ты все увидишь». Сама того не осознавая, Элька сейчас нашла именно те слова, в которых так нуждалась Дарьяна. Заговори, сестрица, о совместном проживании, об общем ребенке, о судьбе, в конце концов, и Дашка бы взбрыкнула, возможно, даже раскричалась бы и убежала. Но это вот вместе... Ты думаешь, он меня любит?» Беспомощно заморгала Дарьяна. «По-настоящему?» «Я хорошо знаю своего брата. Подруга была совершенно серьёзна. Ни на одну девушку он так не смотрел никогда». «Как? Так?» Дара оглянулась, ища Даньку взглядом. Нашла. Он сидел за столиком недалеко, в компании Пашки и Рыжего, тщетно пытавшихся втянуть Даню в свой разговор. А тот молчал и смотрел в их сторону, не отрываясь, совершенно не слушая всех этих своих собеседников. Горячо смотрел, жадно, как на сокровище. «Словно в тебе...» Все золото нашего мира, словно он готов охранять тебя всю бесконечную жизнь. Видишь?» Дашка прикрыла глаза. «Да, она тоже это все чувствовала. Думала так же, всей кожей его ощущала. Данька, он особенный. Светлый, добрый, щедрый, упрямый, живой, настоящий». Ни одним мужчиной, ну, кроме Ванечки, она никогда так не восхищалась. Знала его недостатки, и все их любила. Это рядом с ним она обрела свою суть. Только вместе она словно становилась истинной, сильной, смелой и красивой. Не комарихой и мышкой, а драконицей. «Спасибо, Эля», — тихо сказала Дашка. «Спасибо, сестренка. Обняла довольно улыбающуюся подругу, а потом поднялась, соблазнительно покачивая крутыми бедрами и привлекая внимание всех вокруг парней. Грациозно подошла вплотную к Даньке, опустилась на его колено. Одним хищным движением собственницы запустила пальцы в белые волосы. Даня громко сглотнул. Глаза его вспыхнули многообещающе. Обхватил большими руками ее талию, уткнулся крупным носом в шею, прижимая к себе, рвано дыша. «Давай сбежим», — шепнула Дарьяна ему в ухо. Ее дыхание обжигало. «У нас есть целых два часа. Очень обидно потратить их на эту глупую скучную вечеринку. Все самое нужное тут я уже сделала». И она оглянулась через плечо, отсалютовав стаканом соком Элис, стоявшей недалеко с присоединившимся к ней семисветиком, вечно смеющимся дивинным Саней и рослой Агатой. Уговаривать его было не нужно, он и сам думал об этом уже давно. Подскочил, не отпуская ее срок, кивнул друзьям рассеяно. — Нам пора кормить ребенка, и понёс свою женщину к выходному порталу. Те, понимающие, переглянулись, смеясь. «Ягвы, менталисты!» И пусть все догадываются, куда и зачем они так стремительно вдруг сбегают. И пусть все завидуют. Прелесть семейной жизни в том, что не нужно больше им прятаться и смущаться. Он имеет полное право на свою... Нет, пока еще не совсем жену. Но уже скоро он непременно заполучит ее всю, целиком». Он будет упорным, каждое утро ее, начиная с вопроса и им завершая ее день. Зная Дару, он очень скоро надоест ей до колик, до судорог, скрипа зубовного и опалывая или прибьет его, или же, наконец, согласится. А учитывая, что он бессмертный, второй вариант гораздо более вероятен.